Глава 18. Кибуц Баталоним был расположен у подножия горы Табор в центре изрелонской долины. Арина назначили офицером британской армии, и ему поручили командование партизанскими отрядами. В них были юноши и девушки, которым не исполнилось ещё и 20 лет. Большинство командовали ветераны в возрасте 20 с чем-то лет, как и Самари. В альвах вошло много бывших членов Идава отряда. Они обучали теперь новобранцев методом майора Малькольма. Никакой военной формы в этой армии не было. Не было ни званий, ни особых знаков отличия усов. Отношение к девушкам было совершенно такое же, как и к парням. Обучение велось в особом библейском духе, в каком ещё Малькольм обучал своих бойцов. Двое бойцов проявили такие незаурядные способности, что были назначены командирами отрядов и подчинялись непосредственно Ари. Первый был невысокого роста, крепышки, бусник из Галилеи. Его звали Заевом Гельбоа. У него были густые чёрные усы, которые вскоре стали отличительным признаком пальмахника. Второй был изящный и серьёзный студент из Иерусалима по имени Давидом Абунебшильветц. Одних дней пожаловал в визем генерал Хенц. Это был особого роста стройный голдин, пятидесяти с небольшим. Хотя герметит и привет не был особого высокого с ебойцов. После проход он приказал ари Явиться с докладом штаба. Что... Когда Ари вошел в помещение штаба, они повнули другу, не скрывая неприязнь, которую они питали другу. Садитесь и на адвокона, сказал Ховенхарс. Должен оказать вам свое удовлетворение по поводу того, что вам удалось сделать с этих актеров. Благодарю вас, сэр. Вообще-то я тщательно познакомился с вашим личным или, если хотите, уголовным делом. Вы немало повидали нам веку. Условия, в которых не хочется жить, несчастные обстоятельства воровения обусловили все это, ответил Ари. По натуре я хлебаоп. Хэлхэр проглотил намек, не подавая виду. Главная цель моего приема в Беталай заключается в учебе. Я хотел спросить вас, изъявить ли вы они, взять себе одно особое. Неизвестно, что вступил в британское уме главным образом для того, чтобы обучить отряды пальмах. Так это не важно. И мне кажется, что с обучением можно подождать. Я солдат британской армии, сказал Хэлхэрст. Я готов выполнить любое пору. Ой, хорошо. Вот откачу идет речь. Немцы про какую-то радушную деятельность в Сирии. Мы опасаемся, как бы они организовали нападение на Палестину этой весной. Ари кивнул. Мы не находимся в состоянии войны с, с, с Вишийской Францией. Мы не можем поэтому совершить нападение на Сирию, но у нас есть для этого достаточно вооруженных сил свободной Франции. Это, однако, только при условии, если нам удастся наладить бесперебойную разведывательную службу. Вот для этого мы сидим. Вы знаете Сивилян, ещё всех дней, когда вы были в Мишмаре. Вы хорошо владеете арабским. Мы хотим, чтобы вы снова собрали тех парней, которые служили с вами в Гамишмаре, вернулись с него туда строить там разведывательную базу. Конечно, военный эксперт ещё дополнительные поручения, разумеется, также дополнительные вооружённые силы. Вы получили звание капитана. Тут есть одна загвоздка, а имя. Многие из моих товарищей из Гамишмара были брошены английскими властями в тюрьму. Они все еще там. Лицо Хевенхерста побагровело. Мы их освободим. Это хорошо, сэр. И еще вот что. У меня есть тут двое. Они прекрасные солдаты. Мне бы хотелось взять их с собой в Гамешмар, и чтобы они тоже вступили в британскую армию. Очень хорошо, — ответил Хевенхерст. Захватите их с собой. Ари направился к двери. Нападение на Сирию — замечательная операция в стратегическом смысле, в случае чего она как нельзя лучше прикроет отступление британской восьмой армии в Индию. Хевант Херст перил ненавидящий взгляд еврея. Вряд ли надо говорить, Бен Канаан, что когда-нибудь мы с вами будем стоять на противоположных сторонах баррикады. Мы уже сейчас стоим, сэр. Ари и его помощники Зеев Гильбоа и Давид Банами покинули Бейталаним и отправились в Гомешмар, в той горе, с которой были связаны для Ари столь горестные воспоминания. Собрали человек пятьдесят бойцов первоначального отряда, некоторых пришлось отозвать из различных уголков земного шара, где они проходили службу в британской армии. Разбив в Гомешмаре свой штаб, Ари стал засылать разведчиков вплоть до самого Дамаска. Действовать приходилось очень осторожно, так как нападение должно было быть совершено совершенно неожиданным. Метод Ари был очень прост. Большинство ребят бегло говорили по-арабски, и в местности они тоже знали хорошо. Они отправлялись днём, одетые как арабы, и бродили по дорогам, собирая сведения. Хотя разведка Ари действовала безотказно, ему всё же ему всё же хотелось проникнуть в сам Дамаск, а также в Бирут. Это была очень рискованная затея, и Ари понимал, что тот, кому это дело будет поручено, должен обладать помимо смелости еще и другими данными. Он должен действовать в высшей степени естественно и не вызывать ни малейших подозрений. Ари снесся со штабом Хаганы, и в его распоряжение послали 17-летнего юношу по имени Юав Яркони. Яркони был марокканский еврей. Родом из Касабланки. Он действительно мог сойти за араба где угодно. Был паренек небольшого роста с огромными, горящими, как угли, черными глазами и веселой до дерзости. В Касабланке он жил с семьей в Мэлахе, восточно-африканской разновидности еврейского гетто. Эти восточные и африканские евреи имели в культурном отношении мало общего со своими русскими или немецкими братьями. Предки большинства из них бежали в свое время от испанской, испанской инквизиции. Многие до сих пор носили испанские фамилии. В некоторых арабских странах к евреям относились неплохо, порой чуть ли не как к равным. Конечно, о полном равенстве между евреем и мусульманином не могло быть и речи. Тысячу лет тому назад, когда ислам покорил весь мир, евреи добились высших почестей в арабском мире. Они были придворными врачами, Философы, медители науки и искусству словом принадлежали к сливкам арабского общества. Потом, когда вследствие длительных войн с монголами арабский мир пришёл в упадок, арабские евреи пришли в ещё большую упадок.